Глава 13. Возникновение общества гигантских растений. На следующее утро во всех газетах появилось сообщение о прибытии в лунный город Давилон космического путешественника. На самых видных местах печатались фотографии Незнайки в скафандре. Здесь имелись снимки, на которых Незнайка был сфотографирован в тот момент, когда он вылезал из машины, и в тот момент, когда уже вылез, и в тот момент, когда появился в гостинице. Наибольший интерес вызвала фотография, где Незнайка был снят с рекламным плакатом, который призывал лунных жителей покупать каврижки конфетной фабрики Заря. В этот день в кондитерских магазинах было продано столько каврижек, сколько раньше не продавалось за целый месяц. Магазины сбывали покупателям самый залежалый товар, так как никто не хотел ничего есть, кроме этих каврижек. А владелец конфетной фабрики увеличил выпуск каврижек несколько раз. и заработал большие деньги. В газетах была помещена также фотография доктора Шприца, снятая как раз в тот момент, когда он осматривал незнайку. Под снимком было напечатано не только имя доктора Шприца, но и его адрес. В результате все больные, которые имели ещё достаточно сил, чтобы самостоятельно передвигаться, побежали к нему, а те, которые не могли выйти из дома, принялись звонить ему по телефону. Каждому хотелось лечиться только у доктора Шприца. У его дома выстроилась очередь, длинной во всю Холиарную улицу. Доктор Шприц никому не отказывал в медицинской помощи, но сразу же увеличил за лечение плату. Денежки рекой потекли к нему. Такова уж нарава у лунных жителей. Лунный каратышка ни за что не станет есть конфеты, кавришки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявление в газетах. и не пойдёт лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете. Если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе. В эти дни город Довелонг гудел, словно встревоженный улей. Каждый из жителей, просыпаясь утром, сейчас же хватался за газету, чтобы поскорее узнать какие-нибудь новости про Незнайку. Многие ходили к гостинице Изумруд и толклись там по целым дням, в надежде хоть краешком глаза увидеть коротышку, прибывшего из глубин космоса. Приезжие из других городов не хотели селиться нигде, кроме гостиницы Изумруд, так как там они могли запросто встретиться с космонавтом и посмотреть на него вблизи. Доходы господина Хапса сразу удвоились, так как он моментально повысил плату за номера, приезжающих недостатка не было. Мига и Жулю тоже сумели извлечь из создавшегося положения выгоду. Они припугнули господина Хапса, что переедут с не знайкой в другую гостиницу, после чего господин Хапс разрешил им жить в гостинице совершенно бесплатно. Многие лунатики сидели с утра до ночи у своих телевизоров и смотрели все спектакли и представления, боясь как бы не пропустить передачу с Незнайкой. К их удивлению, такой передачи всё не было. Это объяснялось тем, что Мига и Жуlio не соглашались показывать Незнайку бесплатно. А владелец телевизионной студии, хотя и не отказывался от уплаты, но предлагал такую смехотворно маленькую сумму, что Мига даже рассердился. Он сказал, что владелец студии очевидно принимает их за слабоумных, в то время как они вполне в своём уме и за такую ничтожную сумму не согласились бы показывать по телевидению ни то, что пришельцы из космоса, ну и даже простого пуделя. Кончилось тем, что разозлившиеся телезрители стали звонить владельцу телестудии по телефону, угрожая прекратить выплату взносов за пользование телевизорами. Эти угрозы подействовали, и владелец вынужден был согласиться на те условия, которые предложил Мига. В результате успешно завершившихся переговоров состоялась телевизионная передача, так называемой космической конференции. Участниками этой конференции были представители газет и журналов, а также многочисленные учёные: математики, физики, химики, астрономы, лунологи. Все они собрались в большом зале, принадлежавшем телевизионной студии. а на возвышении перед ними стоял стол, за которым сидели Незнайка, Мига, Козлик и Жулио. Конференция началась с того, что Незнайка рассказал собравшимся все, что знал о ракете, на которой был совершен перелет, об ее устройстве и управлении, после чего ученые и журналисты задавали ему вопросы. Журналисты интересовались главным образом тем, что ел Незнайка, когда находился в ракете, и что пил. какие видел сны и как ему понравились жители Давилона. Вопросы ученых носили несколько иной характер и касались преимущественно того, что видел Незнайка во время своего космического путешествия, что наблюдал на поверхности Луны и как выглядит планета Большая Земля. Известно, что лунные астрономы называют нашу планету Большой Землей, в отличие от своей собственной планеты, которая называется у них Малой Землей или просто Землей. Лунных астрономов очень заинтересовал вопрос, имеется ли вокруг большой земли твёрдая оболочка, и они были до крайности удивлены, когда незнайка сказал, что вокруг нашей земли никакой твёрдой оболочки нет, и что земные обитатели живут, так сказать, под открытым космосом. Космическая конференция закончилась довольно поздно. А на другой день была организована передача беседы Незнайке с двумя учёными, один из которых был астрономом, его звали Альфа, другой был лунологом, его звали Мимега. Альфа и Мимега обстоятельно расспросили Незнайку о том, какой вид имеет ночное небо, если на него глядеть с земли, какие на нём видны отдельные звёзды и созвездия, а также планеты, какой вид имеет солнце и сама луна. Прослушав ответы Незнайки, Альфа и Мимега обратились к телезрителям и сделали официальное заявление о том, что сведения, сообщённые незнайкой, могут оказать большую услугу лунной астрономии и вообще науке. Незнайка в свою очередь задал Альфе и Мимеге вопрос, откуда лунная учёная знают о существовании большой земли и других планет, а также солнца и звёзд, если никогда их не видели. Альфа ответил, что хотя ни солнце, ни большая земля не видны им, Но об их существовании можно догадаться, наблюдая различные явления. Наличие приливов и отливов в морях, которые имеются на малой Земле, бесспорно свидетельствуют о существовании каких-то массивных тел, находящихся на известном расстоянии от поверхности Луны. Массы морской воды притягиваются как Солнцем, так и большой Землёй, и по степени притяжения можно вычислить размеры этих тел и даже расстояние до них. Кроме того, существуют сверхчувствительные приборы, которые обнаруживают притяжение таких удалённых планет, как Меркурий, Венера, Марс или хотя бы Сатурн, что даёт возможность довольно точно определить их местоположение на небосводе. И это ещё не всё, конечно. Имеющиеся в распоряжении астрономов радиотелескопы, гравитаноскопы и нейтринобизоры, для которых внешняя лунная оболочка не может являться препятствием, позволяют получать сигналы, идущие не только от солнца или планет, но и даже от далёких звёзд, что позволило лунным астрономам составить довольно подробную и точную карту звёздного неба. Незнайку заинтересовал также вопрос, почему на Луне, или, точнее говоря, на Малой Земле, бывает смена дня и ночи, ведь внешняя оболочка Луны закрывает доступ к солнечным лучам, и если это действительно так, то на Малой Земле должно быть всегда темно. Лунолог Мемега объяснил Незнайке, что Солнце, наряду с видимыми лучами, испускает массу невидимых лучей, обладающих, однако, обрывающей силой. Эти невидимые лучи, проникая сквозь толщу лунной оболочки, заставляют внутреннюю её поверхность светиться, то есть в свою очередь испускать световые и тепловые животворные лучи. Само собой разумеется, что свечение это будет наблюдаться только в той половине оболочки Луны, которая повернута к Солнцу. Поэтому и светло будет только в одном полушарии малой Земли. В другом полушарии в это же самое время будет темно или, попросту говоря, там будет ночь. Чередование же дня и ночи происходит от того, что планета Малая Земля не стоит неподвижно внутри оболочки, а непрерывно вращается. Конечно, лунным жителям очень повезло, что вещество лунной оболочки обладает способностью светиться под воздействием солнца. Не будь этого, на Малой Земле вечно царила бы кромешная тьма. И никакое существование каратышек на ней было бы немыслимо, сказал Мимега. В заключение незнаек испросил: "Почему лунные астрономы или лунологи до сих пор не построили летательного аппарата, способного достичь внешней оболочки Луны?" Мимега сказал, что постройка такого аппарата обошлась бы слишком дорого, в то время как у лунных учёных нет денег. Деньги имеются лишь у богачей, но никакой богач не согласится затратить средства на дело которая не сулит больших барышей. Лунных богачей не интересуют звёзды, сказал Альфа. Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтобы посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги. Да-да, подхватил Мимега. Богачи говорят: звёзды не деньги, их в карман не положишь и каши из них не сваришь. Видите, какое невежество. Для них имеет ценность лишь то, что можно съесть или спрятать в карман. Впрочем, не будем о них говорить. Вся эта беседа, как было сказано, передавалась по телевидению. Телезрители остались очень довольны, так как не только посмотрели на пришельца из космоса, но и узнали много интересного для себя. Помимо контракта, заключенного со студией телевидения, Мига и Жулио заключили договор с киностудией на съемку фильма о прибытии космонавта. Не зная кусного, одели в скафандр, подняли на небольшом вертолете в воздух и сбросили вниз. Кинооператоры засняли, как он спустился вниз с парашютом. Потом было снято, как Мига и Жулио подбежали к упавшему незнайке, помогли ему подняться, посадили в автомашину и повезли в гостиницу. Как незнайка прибыл в гостиницу, как его встречали жители Довелона, как его осматривал доктор Шприц, всё это было снято раньше. Поэтому кинооператором оставалось запечатлеть на киноплёнке лишь, как незнайка освободился от скафандра и предстал перед лунными зрителями в своём натуральном виде, то есть в обычной одежде. В результате всех киносъёмок получился целый кинофильм, который показывали во многих кинотеатрах и даже по телевидению. В те же дни в газетах стали появляться рассказы о произрастающих на большой земле гигантских овощах, фруктах, ягодах и вообще плодах. Рассказы эти обычно сопровождались занимательными рисунками. Иногда это был рисунок с изображением коротышек, которые вытаскивали из земли огромную репку, свёклу или морковку. Иногда это было изображение грядки, на которой росли огурцы величиной с каратышку, иногда изображение чудовищной дыни, тыквы или арбуза величиной с двухэтажный дом. На одном из рисунков была показана даже уборка фруктов, причём каждое абрикос, персик, слива или винная ягода с трудом помещались на грузовой автомашине. Поразив воображение читателей подобными рассказами и рисунками, Мига и Жуlio опубликовали сообщение о том, Что оставшийся на лунной поверхности межпланетный корабль нагружён семенами гигантских растений, которые можно было бы с выгодой использовать, если бы появилась возможность их оттуда заполучить. Тут же печаталось извещение об учреждении акционерного общества для строительства летательного аппарата, который мог бы достичь внешней оболочки Луны и доставить семена гигантских растений на малую землю. В конце извещения был напечатан адрес конторы, где можно было приобрести акции. Улица Фертинга, дом номер 3, контора номер 373. Нужно сказать, что сейчас уже в точности неизвестно, почему улица Фертинга носила такое название. Некоторые давелонские жители полагают, что когда-то на этой улице жил каратышка, которого звали Фертинг. По его имени и была названа улица. Другие объясняют возникновение названия улицы тем, что когда-то на ней селились лишь очень богатые каратышки, у которых было много фертингов или попросту говоря, денег. Правда, в этот момент, когда на Луну прибыл незнайка, богачи на улице Фертинга уже не селились, так как к тому времени все они переехали в лучшие районы города, где было побольше света и свежего воздуха. На улице Фертинга были построены большие дома, в которых сдавались помещения для различных деловых контор. Владельцами этих контор были так называемые деловые коротышки, вся деятельность которых сводилась к выколачиванию фертингов из карманов других коротышек. Поскольку во всех конторах только и занимались, что выколачиванием фертингов, это название как нельзя больше подходило к улице. Контора, которая была в нанято Мигой и Жулио, помещалось на третьем этаже 18-этажного дома и состояло из двух комнат. В первой комнате находился большой письменный стол с гладкой полированной крышкой, несколько мягких кожаных кресел, такой же мягкий диван, над которым в роскошной золоченой раме висела картина с изображением каких-то непонятных цветных кривурек и загогулинок. В углу комнаты стоял шкаф с прозрачной стеклянной дверцей, внутри которого хранился незнайкин скафандр. Каждый посетитель конторы мог беспрепятственно подойти к шкафу и полюбоваться скафандром, в котором было совершено это беспримерное космическое путешествие. Вторая комната была несколько меньше первой. В ней находились пять больших несгораемых сундуков и большой несгораемый шкаф для хранения денег. В несгораемых сундуках хранились акции общества, всего на сумму миллиона. 5 миллионов фиртинггов, то есть в каждом сундуке на 1 миллион. Как только все акции были получены из типографии и спрятаны в сундуки, Миго и Жулио устроили первое заседание акционерного общества. На этом заседании Миго внёс предложение пустить в продажу 2 миллиона акций, а остальные 3 миллиона поделить между собой. Таким образом, у каждого из них, окажется, на целый миллион акций. Когда семена гигантских растений будут доставлены, они будут поделены на пять равных частей. Две части придётся отдать каратышкам, купившим акции, а оставшиеся три части Незнайка, Мига и Жулю поделят между собой. А зачем нам семена, спросил Незнайка? Продадим, сказал Мига. Мы ведь тоже должны подзаработать на этом дельце. Тебя тоже не помешают денежки. Незнайка сказал, что вполне будет доволен, если удастся достать семена для лунных каратышек и выручить из беды оставшегося на поверхности луны пончика. Но «Ну, если тебе не понадобятся деньги, мы возьмём их себе, сказал Жулио. На этом они и порешили, после чего перешли к распределению обязанностей. С общего согласия Незнайка был назначен кассиром, Мига казначеем, а Жулио председателем. Обязанностью кассира было сидеть в конторе и продавать акции обязанностью казначея хранить вырученные от продажи деньги, а обязанностью председателя назначать заседания акционерного общества для решения неотложных вопросов. Когда с этими вопросами было покончено, Незнайка вспомнила о Козлике и сказал, что хорошо было бы и для него придумать какую-нибудь должность. Мига сказал, что Козлика можно назначить швейцаром, но против этого возразил Жуlio, который сказал, что швейцара иметь при конторе не обязательно. И лучше назначить козлика рассыльным. Мига не согласился с этим и сказал, что рассыльному нечего будет делать в конторе, так как его никуда будет посылать, в то время как швейцар нужен для престижа, то есть для пущей важности. Сразу будет видно, что контора солидная и никого надувать не собирается. Жюльё сказал, что рассыльный тоже нужен для престижа. К тому же кто-нибудь может позвонить в контору по телефону или попросить доставить акцию на дом. Если же никто звонить не станет, то можно будет посылать Козлика за газетами, за лимонадом или за какими-нибудь другими покупками. Спор разгорался всё больше и больше. Жулио стучал по столу кулаком, кричал, что он председатель и что с его мнением должны считаться. Амиго кричал, что он казначей и не намерен выбрасывать деньги на оплату ненужной должности. А если с ним не согласны, то он выйдет из акционерного общества и заберёт свои акции. Незнайка пытался их успокоить, но у него ничего не выходило. Акционерному обществу грозил развал. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в дело не вмешался сам Козлик. «Братце», — сказал он, — «не надо из-за меня ссориться. Сделаем так. Я буду исполнять обе должности и Рассыльного, и Швейцара». Спор таким образом прекратился, все быстро пришли к соглашению, и на этом первое заседание акционерного общества было неизвестно. Закончено.